Что на это скажешь? Она говорит, что просто хочет понять. Она не успокоится, пока не поймет, почему. Почему он был готов лишить жизни человека, которого едва знает и который не сделал ему ничего плохого? Я ей сказала, что лучше бы выяснить, почему ее собственные дети вели себя подобным образом. Но она ответила, если я буду думать об этом, то сойду с ума, а я не хочу. Ей могли бы помочь. Существует Национальная ассоциация жертв киднеппинга. Они привыкли иметь дело с такими проблемами? Они не привыкли иметь дело с Оливией. Она не понимает, что означает помощь для нее. Она понимает только, как помогать самой. Вот и с этим бандитом. Она говорит, он собирается учиться и получить в тюрьме диплом. Возможно, он окажется более благодарным, чем ее дети. Посмотрите-ка на это. Жених с камерой, а Оливия предупредительно встала там, где нашлось местечко. На самом краю. Она никогда не жалуется. Она расстраивается когда упоминают имя Лео. И порой мне кажется, что я слышу, как она плачет. Но, наверное, я все-таки ошибаюсь. Оливия сильная. Никогда не видела, чтобы она проливала слезы. Мне надо возвращаться. Рада была повидать вас!» И она поспешила назад к церкви, придерживая шляпу. Инспектор и его жена повернулись и прошли мимо группы бабушек с детьми у фонтана, оставив позади Палацо Брунамонти и наслаждаясь солнцем и ароматом цветущих лаймовых деревьев. Конец книги. Февраль 2009 года читала Татьяна Телегина.